Глава 27. Похоже, в моей ванной был проход в мир тёмных. Проверять его я не планировала, но дверь держала открытой. тес приходила ко мне каждый вечер и исчезала, как только солнце появлялось на горизонте. Я была рада и такой возможности. Для меня оставалась загадкой, что же она делала в другом мире, но они точно заботились. тес была накормлена, притаскивала с собой новые игрушки, каких я и никогда не покупала, и забирала в темноту старые от меня. На 99% я была уверена, что второй хозяин Тесс – это Бернард. Моя благодарность за наше спасение не знали границ, но я все еще придерживалась мнения, что нужно держаться от него как можно дальше. Мы враги, полярные противоположности. Его способности и безжалостность ужасали меня. Его влияние пробуждало мою темную сторону, а я ни в коем случае не желала ее тревожить, не дать ей шанса раскрыться, завоевать меня. Контроль стал моим новым необходимым навыком. Вспышки гнева, перепады настроения ушли. Моя сила отзывалась, послушно выполняя приказы. Я научилась концентрироваться на ловушках и могла видеть их в пространстве. Не самое важное умение, но любая новообретенная способность меня радовала. Нейд хвалил успехи и предоставлял больше свободы. Он до сих пор винил себя за тот вечер, как бы я ни показывала или говорила, что я так не думаю. Все следующие недели я самостоятельно патрулировала капканы. В большинстве случаев они не представляли опасности, оставаясь погасшими, но две встречи с темными все же произошли. Первый из них сбежал, как только заметил меня, оставив жертву на мое попечение. Девушка-подросток благополучно добралась до дома, забывая ужасные мысли о самоубийстве. Второй темный так просто не сдался. Моя первая дуэль. Его сила поглощала все светлое пространство, накрывая нас тьмой. Я позволяла тратить ему энергию, после чего яркими вспышками осветила ночь, а затем несколько шаров полетело в него. Шипение, когда я попала, запомню надолго. Он пытался снова и снова, но удача была на моей стороне, и он убежал. Чувство уверенности, что я все делаю правильно, переполняло меня. Нейт может мной гордиться. Ловушка впереди начинала распаляться, жертва еще не была рядом, но изменившееся свечение я заметила издалека. Темные чувствовали или знали, что моего наставника не было в городе, поэтому было очевидно, что кто-то из них сегодня активизируется. Я стояла в тени деревьев, закрывшись щитами, чтобы никто заранее не узнал о моем местонахождении. Странное место для капкана, неоживленная промышленная зона, где-то в километре от заброшенного завода. Редкие здания закончились 200 метров назад, до берега далековато, до дороги тоже. Непонятно, кто вообще заберется в такую глушь. Я смотрелась, никто к ловушке не приближался. Загадка, почему же она распалилась? «Не надоело прятаться?» — раздался женский голос сзади. Я сдержалась, чтобы не подскочить от неожиданности, и быстро развернулась. В меня уже летели сферы и темные сгустки энергии. Поток был мощный, и ничего не оставалось, кроме как раскрыть щит. Пришлось пятиться назад, пока атаки темные разбивались о защиту. Нужно ждать, как научил Нейт, когда ей понадобится время для передышки. Момент настал минутой позже. Я быстро отбежала в сторону, направляя в нее шары энергии. Она играючи отбивала их, приближаясь. Я меняла траекторию и усиливала атаку, но темная смеялась, наступая на меня. Еще несколько шагов, чувствую, что выдыхаюсь. Надо изменить тактику, накопить силы и ударить, когда она меньше всего будет ожидать, запутать. Она взмахнула рукой, отправляя мощный поток, и меня отбросила назад, несмотря на щиты. Сильная. Я встала и сгруппировалась, готовая к продолжению. А ты забавная, совсем еще птенец. Тень дрогнула, и девушка показала лицо. Ярко-красная копна длинных волос, острый нос, скулы, подбородок, большие, вызывающие алые губы, хитрый прищур глаз. Красивая и опасная. Кого ты здесь ловишь? «Хотела встретиться с Нейтом, но заметила тебя, крадущуюся к моему кольцу. Ее голос, как расплавленный металл, медленно перетекал в мои уши. Значит, у светлых пополнения кое-кто будет очень обрадован и очень недоволен этой новостью. Какая у Нейта может быть связь с темной?» Заговаривая ее, я готовила новую атаку. «Если ты не знаешь, значит, тебе решили не посвящать во взрослые дела». Вряд ли она скажет что-то полезное, и слушать ее я устала, поэтому метнула в нее новую порцию сфер. К моему огромному удивлению, энергия растаяла, не достигнув цели. Она снова хохотала, неприятно до да дрожи. Я чувствовала сильную усталость, сила покидала меня. Я подняла щит, но ощущала, что его не хватит надолго, капкан вокруг горел, я попалась в ловушку. Я узнала тебя. Столько интересных слухов ходит о тебе, а на деле... «Никчемность. Абсолютный ноль. Может, достаточно разговоров? Ты тоже не внушаешь ужаса». Мои слова ее разозлили. Усмешка пропала с лица. Я этого и добивалась. Если я уже внутри кольца, остается только его разрушить. Но мне нужно, чтобы она угрожала мне сильнее. Нужен критический момент для взрыва. Мощь темная разрезала пространство. Несколько деревьев с грохотом повалились, словно их срубили. Но мой щит выдержал, а затем лопнул. Я упала на колени, ловушка вытягивала из меня энергию. Тьма струилась от этой бестии, оставляя борозды в земле. Еще чуть-чуть — опасность почти максимального уровня. Я приготовилась отпустить силу. «Марго, хватит!» Знакомый голос я услышала, прежде чем увидела его обладателя. Нейт появился, словно из воздуха передо мной, останавливая атаку темной, отбрасывая ее силу обратно. Девушка отлетела на несколько метров. Он протянул мне руку через кольцо, я схватила, и парень вытянул меня из капкана. Глубокий вдох свежего воздуха помог собрать остатки энергии, и я готова была продолжить бой. «Ты не должна была патрулировать, пока меня нет в городе», — проговорил мысленно Нейт, тон его голоса выражал крайнее недовольство. «Это уже произошло. Пыталась я сгладить. Что будем делать?» «Ты? Ничего. Иди домой, я сам тут закончу». «Нет!» «Такое уверенное, что я собой гордилась». — Могу и я поучаствовать в разговоре? Темная подошла ближе. Сгустки тьмы соткались в подобие кресла, на которое она уселась, закинув ногу на ногу. Тьма не только выступала для нее в качестве мебели. Я только сейчас заметила, что на ней словно нет одежды. Ее наготу скрывала подрагивающая полупрозрачная дымка. Она переводила взгляд между нами и улыбалась, оценивая нашу реакцию на произведенный ею эффект. — Рада тебя видеть, Нейт. — Не жди взаимности, Марго. Понятно, они знают друг друга, но какие дела их могут связывать? Как зовут птенчика? Плохо для твоей осведомленности не владеть такой информацией. Нейт прожигал ее взглядом, хоть оставался с виду неизменно сдержанным. Зачем ты здесь? К Дрейку присоединяется все больше последователей. Даже наш общий важный знакомый не устоял перед его обаянием. А если он заполучил его в свою копилку, то у вас просто не остается шансов. «Есть еще кое-какая информация». Она сделала вид, что устала сидеть в этой позе и поменяла положение ног. Но она требует отдельной платы. Я почувствовала мимолетный взгляд Нейта на себе, и, кажется, она тоже это заметила. «Оставь свои игры, говори или уходи». Темная притворно надула губки. «Раньше ты был сговорчивее, не такой зажатый. Я ведь и цвет помады выбрала твой любимый». Догадка, на что она намекает, резанула меня. Я контролировала выражение своего лица изо всех сил, стараясь не показать ни единой эмоции, не дать ей того, что было нужно. Девушка фыркнула. «Он отдаст приказ убивать». А до этого просто бабочек коллекционировал. «Прочувствуй масштабы, дорогой, тысячи ловушек, пара сотен темных одновременно». Я запуталась в их шифрах, но одно было понятно точно. Мирные люди пострадают, только светлые могут их спасти, но злодеев по канону больше в разы. Нейд сверкнул силой, но быстро взял себя в руки. Видимо, новости его не обрадовали. «Думаю, тебе пора». Хранитель подействовал энергией на кольцо, заглушая его. Темная еще сидела на импровизированном кресле. Меня порывало бросить в сгустки несколько сфер и посмотреть, как она свалится, но она сегодня победила меня, сил почти не осталось, так что потешу самолюбие в другой раз. Найт все еще держал меня за руку, без предупреждения переместил к моему дому и снова исчез, не проронив ни слова. Я влезла туда, куда не следовало. Но если бы он был полностью откровенен и предупредил меня, то я бы не пошла к тому кольцу. Всего лишь хотела помочь. Пока я поднималась к себе в квартиру, продолжала прокручивать произошедшее. Ничего не понятно, но очень интересно. Каким-то образом можно активировать ловушку, когда в ней никого нет. Тот темный с моста мог точно так же заманить Нейта. Именно поэтому он не был полностью готов и был ранен. Парень знает «мисс», я загуглила слово «пафост», и он быстро пришел на ее зов, хоть и был в другом городе. Темные что-то замышляют. А тут к бабке не ходи, они только этим и занимаются чем дальше в лес? Тез дома не было. Первая ночь, когда она не пришла. Это увеличило мое волнение и подтверждало теорию, что за моей спиной развиваются непонятные события. Куда он ушел сейчас? Почему ничего не объяснил? Размышляла я, закутавшись в одеяло. Силы потратила гораздо больше, чем должна была, теперь мое тело расплачивалось за это, согреться не получалось, я вся дрожала от холода. Дверь хлопнула, наставник вернулся. Я слышала, как он перевел дыхание, прежде чем войти в комнату. «Как ты себя чувствуешь?» Он увидел мое состояние и потянулся за пледом. «Как неудавшийся шпион». Реплика не вызвала у него улыбку. «Тебе не нужно влезать в это». Нейт обернул меня пледом поверх одеяла. Его сила проскользнула в меня, подпитывая мои запасы. Я хотела узнать хоть что-нибудь, пока он был открыт для меня, но как только я приблизилась к мыслям о Марго и темных, он резко прервал нашу связь. Озноб вернулся. «Доверься мне, Софи». Он замялся на секунду, а затем отыскал мою руку в коконе. Она казалась мне такой горячей, хоть я и понимала, что с моей температурой тело проблемы. Я прикрыла глаза, прочувствовав тепло, исходящее от него. Он неспроста скрывает от меня подробности, защищает, как и всегда. Только вот когда-то ситуация выйдет из-под его контроля. Я верю, что ты расскажешь мне, пусть без подробностей, но мне нужны объяснения, почему ты в сговоре с темной.